философия и мировоззрение, специфика философии. Философия – учение о мире в целом, об общих принципах и закономерностях его бытия и познания. Органическое соединение философии двух начал, научно-теоретического и практически духовного, определяет ее как совершенно уникальную форму сознания. Философия выступает как духовное рационально-теоретическое освоение действительности. Назначение философии – научить человека самостоятельно и творчески мыслить, понимать смысл жизни, правильно оценивать свои возможности и роль в мире, определять направление деятельности не только в отношении ближайшей цели, но и свою причастность к тому, что происходит во Вселенной. В настоящее время философская теория – это сложная система знаний, основным содержанием которой являются наиболее общие принципы бытия и познания, законы функционирования и развития объективного, бесконечного в своих проявлениях мира. Она раскрывает культурно-историческое единство человечества, обосновывает критически рациональный подход к процессам и явлениям, необходимость разумного начала во взаимодействии человека с миром, доказывая, что человек является не случайным фактором в его существовании. На передний план она выдвигает проблемы духовного мира личности, смысла жизни, сущности человеческого бытия, сознания и нравственности. Философия формировала свои принципы и заключения на базе конкретно научного материала и создавала методологический фундамент для его интерпретации. Специальные научные дисциплины всегда нуждались в философском осмыслении знаний и новых открытий, накапливаемых в процессе их собственного развития. Человек пытается найти ответ на наиболее общие и глубокие вопросы. Что представляет собой окружающий мир? Каковы место и предназначения человека в мире? Что лежит в основе всего существующего, материя или дух? Подчинен ли мир каким-либо законом Может ли человек познать окружающий мир, что представляет собой это познание? В чем смысл жизни и ее цель? Такие вопросы называют мировоззренческими. Основной вопрос философии делит философов на материалистов, признающих первичным элементом материю, существующую в ней и независимо от сознания, а сознание – вторичным, производным от материи. и идеалистов, считающих, что дух, сознание предшествует материи, творят ее. Идеализм близок к религии, философия интерпретирует Бога, но не исключает обоснование своих положений рациональными средствами, используя логические приемы аргументации. Философское мировоззрение формировалось исторически. Мировоззренческие установки на дофилософском уровне у первобытного человека были представлены в форме мифов, преданий, сказаний и так далее. Они были своеобразным выражением и хранением исторической памяти, регулятивом их социальной организации. Мифологическое мировоззрение – такое мировоззрение, которое основано не на теоретических доводах и рассуждениях, а либо на художественно-эмоциональном переживании мира, либо на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей, классами, нациями, социальных процессов и своей роли в них. Одна из особенностей мифа, безошибочно отличающих его от науки, заключается в том, что миф объясняет все, ибо для него нет непознанного и неизвестного. Он является наиболее ранней для современного сознания архаичной формой мировоззрения. Близкое к мифологическому – религиозное мировоззрение. Оно также апеллирует к фантазии и чувствам. В отличие от мифа, религия не смешивает земное и сакральное, а глубочайшим и необратимым образом – разводит их на противоположные полюса. В центре любого такого мировоззрения стоит поиск высших ценностей, истинного пути жизни и то, что эти ценности и ведущие к ним жизненный путь, переносятся в трансцендентную, потустороннюю область, не в земную, а в вечную жизнь. Религия ближе к философии, чем мифология. Однако есть различия. Религия – сознание массовое, философия – сознание теоретическое. Религия не требует доказательства. разумного обоснования своих положений, истинной веры она считает выше истин разума. Философия – всегда теоретизирование, всегда работа мысли. Религия и мифология – естественное логическое и историческое предшествие философии. Философское мировоззрение ориентируется на рациональное объяснение мира. Общее представление о природе, обществе, человеке становится предметом теоретического рассмотрения и логического анализа. Философское мировоззрение унаследовало от мифологического и религиозного совокупность вопросов о происхождении мира, его строении, месте человека и тому подобное. но отличается логически упорядоченной системой знаний, характеризуется стремлением теоретически обосновать положения и принципы. В философское мировоззрение входят политические, правовые и естественно-научные представления, нравственные, эстетические, религиозные, атеистические принципы. Воззрение, идеалы. Следовательно, философское мировоззрение не совсем тождественно философии. Философия – теоретическая основа философского мировоззрения. Существует определенная специфика философии. Различные понимания того, что можно считать философией, а что нельзя. Обыденная философия возникает у человека, когда он переходит от принятия отдельных решений по конкретному поводу – формулировки и оправданию своих жизненных принципов в целом. Нормативная форма философствования на этом уровне – афоризм, краткая содержательная формулировка некоторого тезиса. Примером афоризма является надпись на перстне Соломона «Все пройдет». В народном сознании формулировками такого типа будут некоторые пословицы «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Исторически такая форма философствования широко представлена в предфилософии – Иреней философии как основа для более высоких уровней философствования. Философско-художественное мышление это философские обобщения, выраженные в литературно-художественной форме. Это общая идея произведения, стоящая за изобразительным и сюжетным планом. Всякое художественно значимое произведение выходит на уровень осмысления общественных ценностей. Нормативная форма философствования на этом уровне философско-художественный образ. Таким примером может служить высказывание Гераклита: Вселенная – это ребенок, играющий в кости, то есть перебор вероятностей. Это могут быть философские эссе, то есть произведения, посвященные теоретическому анализу философских проблем и целенаправленные в художественной выразительной форме. Например, апология Сократа, последняя речь Сократа, записанная Платоном. Философия в узком смысле этого слова – теоретическая философия, специализированная система знаний, вырабатываемая целенаправленной исследовательской деятельностью осуществляемой профессионалами. Для теоретической философии необходима опора на историко-философские традиции, последовательность рассуждения, логические требования, в том числе точность выражения, недопустимость логических противоречий, аргументированность любого требования, использование категориального аппарата. Категория – это общие понятия, данные в области знания. Категориальный аппарат – это система терминов, принятых в данной области знания. Нормативная форма философствования – философская концепция. Таким образом, философия в собственном смысле слова – это философия высоких уровней обобщения. Именно благодаря им философия является самостоятельным способом познания со своим предметом методологии философии культуры. При этом возникает вопрос, на каком из этих уровней наиболее полно раскрывается сущность философии, цель ее существования. Сцентизм. Направление, считающее, что адекватной формой философствования является только теоретическая философия, так как только она является строгой наукой. Теоретическая философия направлена, как любая наука, на выявление существенных закономерностей, реальности и формирование логического аппарата. Сциентизм оценивал философию как науку наук, то есть главную науку, обобщающую данные всех остальных. Этот взгляд уходит в прошлое с возрастанием уровня общности конкретных наук. В связи с этим в 20 веке имеет место выражение: наука сама себе философия. Современный сциентизм, например, философия лингвистического анализа, рассматривает философию как коммуникативную науку, которая соотносит между собой другие области знания, уточняет и согласовывает терминологию, является резервуаром нерешенных проблем. Представители противоположного направления мысли антистиенцизма считают что философия не должна быть научной и даже наукообразной наука абстрактное знание на уровне общих истин наука для всех потому что они ни для кого в отдельности философия должна быть ориентирована на индивидуальное бытие обращаться к мировоззрению личности выстраивать не только логическую но и ценностную аргументацию оба направления признают что философские проблемы обладают определенной спецификой Они затрагивают основы человеческого существования, следовательно, касаются всех. Это проблемы, которые могут быть решены на разных уровнях. Отсюда возможность возвращения к философским проблемам на новых уровнях развития общества и личности. Это проблемы, решение которых частично зависит от жизненной позиции познающего субъекта, следовательно, предполагают различные варианты решения, возможность выбора.